Глава одиннадцатая. приготовления к коронованию куколки. — Какой у вас тут беспорядок, — критически заметил Новакович, оглядывая меценатову гостиную. — Отчего вы не прикажете вашим слугам прибрать? — Ну, услуги. Они тут такой беспорядок сделают, что потом ничего не найдешь. — А у меня все на месте. — Именно что? — Например, эта пачка старых газет на ковре около оттаманки, кусок глины на подзеркальнике, грязный полотняный халат на дверце книжного шкафа — это все придает очень уютный, чисто будуарный вид». В вашей комнате на крышке рояля такой слой пыли, что все письменные работы можно исполнять на такой крышке. Вот я тут вам сейчас напишу один вопль, и он четко выявил по слою пыли на крышке рояля. «Ребята, позвольте рекомендоваться, я пыль, братцы, так да кто же не сотрет, наконец!» Кузя привстал с кресла, прочитал вопль, и деловит объяснил, «Эту пыль нельзя трогать». Она уже села и лежит себе спокойно, не попадая ни в чьи лёгкие. А начни её стирать, наши лёгкие погибнут. А эти бутылки на полу в углу, а грязные пивные стаканы. Удивляюсь, меценат, как вам не противно? — Да что тебя вдруг обуял такой без удивился меценат. — Никогда я этого с тобой не замечал. — Но мне-то в сущности всё равно... Но ну, сегодня у нас будет дама. Ну, как ее посадить в такое кресло, на котором пепла столько же, сколько на голове древнего горюющего еврея? Яблонька не любит грязи. Все значительно переглянулись и в один голос монотонно затянули. а, -а, -а! Когда один уставал и замолкал, другой подхватывал эту заунывную ноту и тянул дальше, пока его не сменял первый. а а, -а! а, -а, -а! Честное слово, я расскажу, яблоньки, как вы надо мной издеваетесь, приплетая ее имя. К яблоньке к леврет относились молительно, поэтому после угрозы Новаковича рты моментально захлопнулись, как пустые чемоданы. Впрочем, Кузя не утерпел. «Телохранитель, когда свадьба? чё не понял сразу Новакович. «Ваша же, ваша». Ты ведь сохнешь так, что даже сахар Анна Матвен не помогает. Сдашь государственные экзамены, надевай фрак, белый галстук и делай предложение. Новакович, уныло свесив голову, помолчал, потом вдруг встряхнулся и сказал с неожиданной откровенностью. — Да чего бы это было хорошо. Конечно, фрак — ерунда. Но вообще, помимо фрака... Эх, братцы, грех вам смеяться над таким чувством.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 этот шахматный кузис со своей затропезной вдовой вылез, да ищь ножкой из стола подпёр. Новаковича я понимаю. Тем более, что яблоньку чудесным образом отыскал именно я, и горжусь, и закончил прозаически. Тем более, это стоило меценату всего два рубля. Куколка обошёлся нам в двенадцать раз с половиной дороже. Мотылек, не будь циником». Мягко упрекнул шокированный такой странной математической выкладкой меценат. — Моя вдова не затрапезная, — обиженно сказал Кузя, думая о своем. — У нее был муж-полковник и такая грудь, что вы таких грудей не видывали, а волосы, а губки. Новакович счел, нужно перебить его. — Анатомия полковничьих вдов в твоем живописном изложении не является тем предметом, — который увлек бы нас меценат. Разрешите, все-таки мы тут приведем все немного в порядок, а? Как хотите. Разве я могу в чем-нибудь вам отказать? А прислугу не допущу, она порядок путает. — Ну-ка, мотылек, Кузя, давай пиджаки, приступим! Кузя снял пиджак, уселся в кресло и сказал, — Начинайте, я буду руководить вами. Мотылек, собери газеты... Накрой глину тряпкой и сунь ее под стол, подальше. Новакович, сними халат с дверцей шкафа, оботри им пыль и стряхни пепел на пол, потом подметешь».